Глава 81. Тимофей стоял в медпункте спиной к стене, когда свет погас. Монитор, освещающий лицо лежащего на кушетке человека, умер. Этого в планах не было. Тимофей нахмурился. Он оставил Веронике записку, но если не будет света, вряд ли она ее прочитает. Надежда оставалась лишь на то, что Вероника даже не проснется. А если проснется Тимофей достал из кармана телефон, переведенный в беззвучный режим. Теперь, когда буря закончилась, соединение с интернетом происходило чуть быстрее. Отправить сообщение. Но людям не свойственно писать или звонить друг другу, когда они находятся в одном помещении. Они предпочитают искать собеседника. И, скорее всего, Вероника поступит именно так. Даже несмотря на оставленную записку. Пока Тимофей размышлял, свет загорелся вновь. тусклое голубое свечение. Несколько секунд спустя к нему присоединился монитор. «Если это случайная неполадка, которую уже устранили, значит, этим все и закончится. Значит, я ошибся. Останется дождаться утра и вернуться к себе. Спать. Ждать следователей. Если же нет...» Тимофей затаил дыхание. Телефон беззвучно скользнул в карман. «Дверь пытаются открыть. Началось... Закрывать дверь вошедший не стал. Видимо, планировал сразу же выйти, а вернее выбежать. Мимо Тимофея проскользнула тень. Человек в накинутом капюшоне, ступая на цыпочках, подошел прямиком к кушетке. Не было даже секунды колебания. Рука, сжимающая нож, взметнулась и опустилась вниз. Он мертв. Фигура резко развернулась. Лица так и не было видно. Зато теперь сделалось ясно, что на убийце обычная толстовка с капюшоном. Уже был мертв, когда его привезли сюда. Я попросил Конрада солгать, потому что был уверен, ты придешь. Не позволишь Оскару забрать твои лавры, так же, как не позволило это сделать Генриху. Рука убийцы дернулась, нырнула под толстовку. Тимофей напрягся, увидев, что на него смотрит дуло. Но это был не пистолет. Прежде чем Тимофей успел понять, что это. Он, доверившись инстинкту, прыгнул в сторону.